Глава 25. Очень уж не хотелось мне быть правым в своих догадках сейчас. Вот уж не знаю, как эта история пересказывается в войсках. Где бы я ни был по роду испытательной работы, ни от кого не слышал разговоров об угоне МиГ-29. Мне казалось, что случившееся в Афгане в новогоднюю ночь 1982 года так и осталось в окрестностях Шинданда. По крайней мере, забыть об этой трагедии мне коллеги Андрея Викторовича советовали настойчиво. А сейчас, судя по довольному лицу Бурченко, он рад возвращению этой истории на повестку дня. Будто оставил на десерт. «Не разделяю вашего хорошего настроения. Этот парень в инциденте с американцем не виноват, верно?» «Конечно нет. По нему сработали американцы не только из пушки фа 18 Более того, в руле направления его МиГ-29К найдены повреждения от разрыва ракеты системы ПВО». «Тогда в чем дело?» «Ой, родин, вы как маленький. Ветров — родственник предателя. Его не то что к самолету нельзя подпускать, но и на свободе держать опасно. Сопоставьте факты и все поймете». «Да уже запоставил. Комбинатор из Бурченко совсем никакой». Неужели он предположил, что Ветров собирается угнать самолет и посадить его на палубу американского авианосца? В кабинет постановки задач вернулся Ребров. За ним зашли пакет и Граблен. «Сергей Сергеевич, вы нам нужны!» Позвал меня Тимуров Танделович, выглянув из кабинета. «Я скоро!» «Не врите!» – шепнул бурченко «А через 10 минут!» пакет удивился такому знаку равенства между десятью минутами и «скоро!» Он вернулся в кабинет, захлопнув дверь. «Теперь попробуйте меня переубедить, Родин, у вас меньше 10 минут». «В чем предательство Ветрова?» «Попытка угона самолета. Это уже даже не смешно». «То есть вы считаете, что Павел Ветров мог бы угнать самолет, находясь в открытом море?» «Да. Помните, был эпизод у него с отказом двух двигателей?» Так вот, они были попросту выключены им лично, он падал и падал, тем самым уходил ниже уровня обнаружения наших локаторов, плюс облачность была. Вывел самолет, но слишком высоко, не рассчитал. Больше ерунды в жизни не слышал. Кто же, интересно, Бурченко подсказал такую идею? А как же пампаш и пролет самолет рядом с ним? Никто самолета не видел, но пампаш был, верно? Андрей Викторович расстроенно выдохнул. Видимо, его версия о попытке угона рассыпалась. «Ну хорошо, в первом случае можно поверить случайность, но сегодня он подлетел очень близко к американскому авианосцу. Мало того, выполнил проход в непосредственной близости. Зачем?» «Это в характере Ветрова и его друга Борзова. Безбашенные парни...» «И вы думаете, что он собирался сесть на палубу?» «Да не смешите меня, ему проще было до Крита долететь, Сицилии или Мальты, американских баз куча!» «Но тогда бы мы очень быстро узнали о его бегстве. У нас везде есть резидентура». «Хорошо, а стреляли в него в качестве приветствия?» Бурченко снова помрачнил. «Может, он хотел до меня достучаться, предоставив столь убедительные доказательства? Сомневаюсь, что столь серьезному разведчику нужно мое одобрение. Тут нечто другое». «Родин вы, слепы! Ваша привязанность к этим двум летчикам затмевает вам взор. Вы в них видите подобие себя, людей, больных небом, молодых, дерзких, спортивных и, что уж там, рожденных летать». В чем-то он прав. Гера и Паша действительно отложились у меня в памяти, когда я ездил, отбирал летчиков в полку вместе с Ребровым. И сейчас мне часто выпадает с ними летать. Но голова у меня думает хорошо. Факты я сопоставлять умею. У Валеры в Афгане был четкий план и поддержка со стороны. Он действовал не один. А здесь у Ветрова нет сообщников. Хотели бы американцы пустить к себе на палубу МиГ-29К, то сделали бы это. Стрелять-то зачем? «Вы и меня косвенно вините?» «Нет, вы скорее застрелитесь, чем родину предадите». Ха -ха, «С вами в этом смысле скучно», — усмехнулся Бурченко, похлопав меня по плечу. «Уверены, что Ветров вообще знает про предательство Валеры?» «Да знает, только тщательно это скрывает. Это сломает ему жизнь. А он больше самой жизни хочет летать, и неважно, на чем, кем и где». «Он советский офицер», — Валера считал, что был недооценен командованием. Здесь такого нет». «Ну, будет», — махнул рукой Андрей Викторович и пошел по коридору в сторону схода. «Умеет он дать пищу для размышлений и эффектно исчезнуть. Голова идет кругом от размышлений. Если Ветров со мной столь приветливо общался, то ему неизвестна моя роль в истории с Гаврюком. Надеюсь, этот факт Бурченко смог утаить». «Вот интересно, как бы вы поступили сейчас в той ситуации с угоном?» – вернулся Бурченко, чтобы задать главный вопрос. «Валера – предатель. Окажись, я снова там, в небе Афгана, у него на хвосте сделал бы то же самое». «А я у вас спросил не про Гаврюка. Так и Ветров никого из своих не убивал и самолет противнику не перегонял». «Это пока. Предпочитаю не доводить до этого момента и остановить его порыв на корню», – сказал Бурченко и ушел по коридору. Я вошел в кабинет и попал в эпицентр очень жарких споров. Ребров водил указкой по карте, а Граблин выхватывал этот деревянный предмет у него из рук. А Пакидзе, на удивление, сидел за столом и смотрел за разгорающимся спором. — Вот и ты, Серега! Давай их разнимать, а, а то драки не избежать! — Минуту давай выждем, пускай наговорятся. Сам-то что думаешь? Автандилович задумался. Два полковника продолжали спорить, как действовать в случае атаки американцев. «Мы слишком много знаем об их тактике. Будто они не собираются нас удивлять, но такого быть не может. Что-то новое они должны применить. Будут это томагавки или какие-то новые самолеты, средства рэп или корабли, разницы никакой. Мы же все их приемы видели и знаем» предположил Тимур, расстегивая куртку комбинезона. Я встал со стула и подошел к карте. Апакидзе дал очень интересную мысль. Теперь я могу сослаться на его совет. Американцы однозначно будут действовать, как в операции «Каньон Эльдорадо». Других вариантов нанести мощный удар у них нет. Ливийские военные объекты находятся под слишком плотной защитой средств ПВО. Вывести их из строя можно только временно. В этот момент и нужен массированный бомбовый удар. Использовать стратегические бомбардировщики рискованно. Ракеты томагавк пока не так массово представлены на кораблях. Значит, только применение тактических бомбардировщиков. Не зря же они гоняли к нашим берегам f 111 -е. «Родин? Ну и чего ты загораживаешь нам карту?» – возмутился Граблин. «Ага, спорить мешаешь. Я почти доказал Дмитрию Занчу, что надо сковать их истребители прикрытия и нарушить работу самолета Хакай», добавил Ребров, намекая на аналогичный нашему Як-44 самолёт радиолокационного обнаружения Е2. «Вальфрамыч, это бестолково. Ничего они не сделают своими А6 А7. Пробовали они ПВО гасить, и бесполезно. Где-то с юга зайдут». Провел граблин по карте от границы Леви и Чада в сторону моря. «Я уже говорил об этом Седову почти месяц назад. Только надо скомпоновать все мысли командиров, и пускай они докладывают предложения вице-адмиралу. Их он быстрее послушает». В кабинете возникла тишина. Я даже повернулся, чтобы удостовериться в том, что они не оставили меня одного. Поймав на себе пристальные взгляды, попытался понять, чего от меня хотят услышать. «Да что ты не то сказал?» притворился я дураком. «Нет, мы ждем твоего мнения». «Моего?» «Сомневаюсь, что оно вам поможет», продолжая набивать себе цену. «Так, Родин, не тяни резину в долгий ящик. Ты уже Седову что-то рассказывал по этому поводу. Намекни, а мы, парни, не глупо и его сориентируем», начал давить ребров. «Ну, раз уж все так настаивают, то надо поделиться мыслями. Хотя полковники уже и так все правильно у доски рассказали». «Мне кажется, что вы оба правы. Американцы просто так не будут заниматься демонстрацией, приведя в Средиземное море сразу три авианосца», — указал я на районы рассредоточения авианосных ударных групп. Грабли на ребров подошли к карте ближе, а Пакидзе заспешил следом. «Ну и нанести урон одной авиации ВМС тоже не смогут. Предполагаю, что бомбардировщики зайдут через Тунисский пролив и ударят по Триполи с двух направлений – северо-запада и юга». «И куда будут бить?» – спросил Граблин. «Настолько еще в вопросе не разобрался Дмитрий Александрович», – соврал я. «Конечно, основные цели предположить я мог, памятуя, куда американская авиация била во время своей операции. Иных важных военных объектов в Ливии не появилось, да и резиденция Каддафи на месте». «Предлагаю действовать против Хакаев, лишив их управления. Всех мы однозначно перехватить не сможем», — предложила Пакидзе. «Их будет минимум три. Прикрывать их будут по паре Хорнетов и Ф-14. Столько же будет и с постановщиками помех и группы поражения ПВО. Всех мы сковать не сможем», — покачал головой Граблин. «А еще и возможную ударную группу бомбардировщиков надо будет устранить. До них мы вообще не дотянемся», — указал на западную границу Ливий Ребров. Тут Вольфрамович прав. Можно сколько угодно сковывать американцев в море. Ударная группа все равно зайдет и отбомбиться, и средства ПВО могут не помочь. В операции каньон Эльдорадо не помогали Выходит, что все равно защиты неба Ливии без самих ливийцев невозможно. F-111 прикрывали тоже Хорнеты. Они на порядок сильнее МиГ-23. Видят дальше, стреляют дальше. И профессионализм у американских пилотов выше. «В Ливии есть наши летчики, так? Не очень много, но есть. Плюс еще пока не разобрали два миг 29 и на корабле есть наши два истребителя. Мы можем помочь», — сказал я. «Э, нет, Сергей. Белевский и Тутонин служивы, а вы трое уже нет. Так что не геройствуйте», — похлопал меня по плечу Граблин. «А я никого убивать не собираюсь, думаю, вы тоже. Но давать указания левицам, чьи прицелы видят совсем недалеко, можем. Это будет очередное испытание в боевой обстановке. Но такое решение без товарища я принять не могу, поэтому пока только предложение». Старшие офицеры со мной согласились. И, конечно, каждый из этих сильных характером людей переживал неизбежные события по-своему. Ребров отошел от карты и закурил. «У нас одна молодежь. По сути, самые опытные боевые летчики находятся в этой комнате. Они готовы, командир. Мы же их сами отбирали», — ответил ему Апокидзе. Гель Вольфромович кивнул и затушил сигарету. «Давно хотел бросить. Только вот с нашими орлятами разве получится?» — начал он ворчать. «Удивляюсь, моему училищному командиру эскадрильи никогда себе не изменяет. В любой момент жизни, сложный или легкий, он вечно недоволен». Закончив разговор, я направился к двери. «Сергей, а ты не забыл про приглашение?» – спросил у меня Граблин. «Запамятовал, Дмитрий Саныч». Офицеры одновременно зацокали языками. «Ну вот, сразу видно, что сухопутный!» – иронично заметила Пакидзе. «Напрочь!» – добавил Ребров. Да в чем дело? развёл я руками. Как можно забыть про традиционные посиделки в кают-компании? Еще и в свой день рождения, посмеялся граблин. Совсем из головы вылетело. 1 марта очередной день рождения Сергея Родина. В столь бурном водовороте событий про такие праздники забыть проще простого. Я еще во время чтения письма от Веры обратил внимание, что она меня там в нескольких абзацах поздравляла с наступающими именинами, и передатчик мне столько отправили не просто так. «Пришлось мне ускорить шаг и отправиться к капитану третьего ранга из БЧ-5, который в нашей кают-компании являлся заведующим столом. Я обозначил ему количество провизии, что есть у меня». Он определил фронт работы вестовым и дал указание на сервировку столов. «Со старпомом сам разберусь. Командира пригласим чуть позже», — объяснил мне заведующий столом. «Командующий эскадрой тоже на борту», — добавил я. Кап-3 задумчиво почесал затылок. «Помещение офицерской кают-компании, которая являлась и столовой, места на всех может не хватить. Итак, в нашем кругу обычно не больше 50-60 человек». «Да, ладно, пригласим, с торпом разберется». После переноски всех присланных мне продуктов я вернулся в каюту и начал готовить одежду. Кают-компанию в кроссовках или шлепках идти нельзя. Летный комбинезон тоже не является приличной одеждой. В своем гардеробе я отыскал белую рубашку и прямые темные брюки. Мои коллеги были готовы к выходу еще раньше. Через несколько минут мы уже заняли свои места за одним из двух больших столов кают-компании. Дождавшись командира корабля и вице-адмирала Седова, прибывших в установленной форме, все приступили к ужину. От кремовых рубашек рябило в глазах. Мы в своей гражданской одежде выделялись из общей массы. Сидевший рядом со мной Морозов кивнул в сторону другого стола. Там Бурченко активно пытался получить объяснение, на каком основании в кают-компанию пустили Ветрова. «На основании того, что он не исключен из кают-компании. Павел Александрович, действующий офицер и обязан тут присутствовать», — пояснил старпом «Тогда вот что, товарищ вице-адмирал», — обратился Андрей Викторович к Седову. Ой, «Валентин Егорович, вы, я смотрю, первый раз в нашем кругу. Здесь нет званий. Это все остается там», — пояснил Седов. Бурченко смирился с тем, что в этом помещении его юрисдикция не работает. «Внимание! Слово предоставляется командующему пятой оперативной эскадрой», — объявил командир корабля. Седов поднялся на ноги и взял со стола небольшую рюмку. «Знаю, что у вас сухой закон, но сегодня мы не просто так собрались в кают-компании». «Сергей Сергеевич!» — обратился он ко мне, и я встал, выпрямившись в струнку. Вице-адмирал прокашлялся и сурово посмотрел на меня. «И не поймешь, то ли он доволен, то ли такое у него выражение лица постоянно». «В истории нашего флота этот человек навсегда занял место палубного летчика, первым совершившего посадку на авианесущий крейсер Леонид Брешнев. Но и на этом он не остановился. Скоро на стене этой кают-компании появится еще одно фото Сергея Сергеевича. Ему осталось выполнить лишь две посадки, дабы преодолеть заветный рубеж 100 касаний палубы». Раздались аплодисменты, я слегка смутился от предстоящего достижения. Как только вице-адмирал смог посчитать, я сам-то не знаю точного количества своих посадок. Сергей Сергеевич уже не служит, но он офицер, влюбленный в небо, свою профессию и преданный своей советской родине. Предлагаю выпить за нашего боевого товарища и друга, верного сына Отечества, Сергея Родина. Ура! И все в кают-компании подхватили этот порыв вице-адмирала. Седов подошел ко мне и крепко пожал руку. «Мы долго думали. В общем, ай, ладно, не очень долго», махнул рукой командир корабля. «Точнее, совсем не думали, что вам это, да подарить», подхватил мысль старпом. Из-за стола встала Пакидзе и Ребров с большим свертком в руках. «Но подарить тебе что-то нужно», улыбнулся Тимур Тандилович, раскрывая сверток. «Я Сергея Сергеевича знаю давно. Он при мне и самолет в поле сажал, и первый раз в жизни на запасной аэродром уходил, и кабину у него разгерметизировалась на четвертом курсе, и...» «А приключений на задницу у вас было немало, я смотрю», — улыбнулся Седов. «Так не специальных нахожу», — посмеялся я. «Так вот, вспомнилось мне, что вы задолжали родине комбинезон летный». «В училище мы, конечно, на тормозах дело спустили, и нельзя было орденоносца наказывать за порчу имущества. И вот сегодня мы тебе дарим летный комбинезон. Новый, красивый и уникальный». Ребров вытащил из свертка цельный летный комбинезон темно синего цвета. Качество у него было явно не советских фабрик. Он мне больше напоминал то обмундирование, которое шьют американцам». Подойдя ближе, я поблагодарил за подарок старших товарищей. Взяв в руки аккуратно сложенный комбинезон, оценил материал изготовления. Это плотная на ощупь однотонная гладкокрашенная синтетическая ткань. Специальное переплетение нитей знакомо каждому человеку, разбирающемуся в экипировке. У меня в руках не что иное, как «Номекс» – ткань, которую применяют все те, кто не хочет сгореть в кабине – от пилотов до астронавтов. «Благодарю. Это очень редкая вещь». «Редкая? Это в моем возрасте супружеский долг вещь. Редкая. А это прям дефицит дефицитов. Не спрашивай, скольких коллег пришлось напрячь товарищу Андрею Викторовичу». Посмотрел ребро в сторону Бурченко. Я повернулся к нему, и он, картина, поднял рюмку, выпивая ее залпом. «Там еще и нашивка специальная», — сказал Тимур, и я развернул комбинезон. На левой стороне груди был нашит прямоугольник с надписью «Майор Черноморского флота Сергей Родин». «Вот вы меня повысили! Я вообще-то старлей!» – посмеялись мы сапокидзе. «Это моя идея. Вы же первым сели на палубу. Почти как Юрий Алексеевич в свое время в космос первым слетал. Он тоже был старлеем, а вернулся майором. Считайте, что вы пошли по его стопам!» – сказал граблин, сидевший по правую руку от вице-адмирала Седова. Обсуждение подарка через пару минут закончилось, как и ужин. Вестовые подали чай, а командующий с кадрой вновь взял слово. Ну, а теперь к делу. В кают компании не только можно хорошо провести время, но и решить важные задачи. А точнее, мне нужно знать ответ на вопрос. Готова ли авиагруппа Гели Вольфрамович выполнить не самое легкое задание? «Так точно! Все летчики и техсостав в полной готовности, Валентин Егорович!» «А что скажет Дмитрий Александрович?» — спросил Седов уграбленно. «Подтверждаю. Готовы!» Вице-адмирал обвел всех сыровым взглядом и посмотрел на Бурченко. «Вынужден признать, что нам нужна и ваша помощь, Андрей Викторович. Что скажете?» Бурченко посмотрел на меня и на сидящих рядом со мной коллег. Каждый из них утвердительно кивнул. «Я не отставал от них». «Готовы», — посмотрел на командующего Андрей Викторович. Седов хлопнул по столу, будто дал сигнал гонга. «У командования есть понимание ситуации и порядок наших действий. Осталось только обозначить ориентировочную дату». Чувствуется напряжение. Некоторые офицеры расслабили галстуки в ожидании важного объявления от вице-адмирала. «Ну что ж, семь футов под килем». «Утром приступим к подготовке».